Глава 28 Сила мысли. Слово «взмах косы», опять слово и опять взмах косы. Я так медленно пячусь уже минут десять, стараясь не столько убивать побольше врагов, сколько задержать их, выигрывая нам возможности для отступления. И пока мне это удается. Запас слова князя просел в два раза, но еще настолько же и даже больше — С учетом того, что я приноровился к тактике псов, меня точно хватит. Кстати, нужно отметить, что эти адские создания словно и не пытаются прорваться мимо меня, а только давят, заставляя меня тратить силы и... Да, это очевидно, кто бы не послал сюда этих песиков, он очень хотел, чтобы я снова применил пелену князя, открывая себя перед хаосом, но так не дождется. Вернее, если я и сделаю это, то только на своих условиях. «Кан, как вы там?» Я попробовал мысленно дотянуться до бывшего пленника. «Все нормально, уже на нижнем слое». «Значит, получилось. Его копатель — это просто чудо, даже завидно немного». «Быстро вы!» Все же пассивность выжидающих псов в какой-то мере играет мне на руку. Можно немного отвлекаться от драки. «Я делал много вертикальных туннелей, так что спускаться получается гораздо быстрее, чем подниматься. И вроде бы даже все правильно рассчитал». Все твои люди добрались, никто не разбился. Так всего лишь шестьдесяток переломов и вывихов. Я на мгновение замер. Это что же, Кхеккан сейчас пошутил? Неожиданно. Готовьтесь к моему возвращению. Надо будет устроить завал побольше, чтобы отсечь хвост. Принято. Мы закончили разговор уже на более серьезной ноте. А потом я решил, что пришла пора отрываться от моих противников. Телепорт. Невозможно. Вы находитесь в зоне запрета пространственных способностей. Что ж, как я и ожидал, враги позаботились о том, чтобы я не сбежал. Но, к их несчастью, у меня есть и другие способы с ними справиться. Пелена князя. Я призвал эту жуткую силу, и туман поднялся вокруг меня в мгновение ока. Псы завыли, а я почувствовал, как что-то чужое и жестокое пытается взять в тиски мой разум. Похоже, хаос в прошлый раз играл в поддавки подпитывая мою самоуверенность, а теперь решил бить уже на полную. Больно. Уровень контроля уменьшен до 90%. Уровень контроля уменьшен до 70%. Уровень контроля уменьшен до 50%. Цифры стремительно летели вниз, но я был абсолютно спокоен. Просто на этот раз они не имеют абсолютно никакого значения. Я не собираюсь ничего отменять сам, это просто не понадобится. В итоге я просто как это было до постройки Копателя, вытащил два красных осколка, подхватил их туманом и ударил с размаху друг от друга, в последний момент прикрыв лицо наручами князя. «Лечение! Лечение!» «Пелена князя уничтожена на 91%, действие способности отменено». «Лечение! Лечение!» Я стоял посреди огненного ада. Как иронично, учитывая название мира, где я сейчас гуляю, А вокруг сгорали моя пропитанная хаосом пелена, адские псы и, похоже, кто-то еще. Вы убили вестника хаоса. Путь князя увеличен на 10%, с 11,3% до 21,3%. Открыто третье испытание. Комбинация с мастерством тени, защита пелены уровень 1. Делает разум невидимым для сил, питающих ваши способности. Длительность 60 секунд, откат 24 часа. «Вот так вот! Я все сделал как надо, взорвал свой взбунтовавшийся туман, уничтожил наседающих на меня монстров и заодно убил какого-то вестника хаоса. Похоже, это именно он пытался через пелену подчинить меня, но в итоге подошел слишком близко и заслуженно отправился на тот свет, наградив меня аж очередной ступенью на пути князя. И если неизвестные испытания мне все так же бесполезны...» то защита пелены выглядит просто шикарно. В свете способностей хаоса очень нужное и очень своевременное улучшение. Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, где же лежит мертвое тело этого вестника, чтобы проверить, не выпало ли с него что-то ценное. Но, увы, в месиве мертвых адских псов разглядеть хоть что-то было просто невозможно. А тут еще вдалеке послышались новые забывания, и я понял, что пора отступать телепорт. На этот раз способность сработала как надо, и я разом перенесся на десяток метров назад. Жаль, в темноте и сильно не разгонишься, но и так я двигался гораздо быстрее обычного человека, потихоньку отрываясь от преследователей. Решив еще немного ускориться, я пару раз использовал серию телепортов, подстраховывая себя свободой передвижения от поножей князя. И в итоге адские монстры совсем отстали. «Ты что, всех их убил?» Кан встретил меня рядом с завалом, который его копатель удерживал на весу с помощью силового поля. Ого, похоже, эта штука даже сложнее, чем я мог предположить. Только тех, что подобрались слишком быстро. Рассказывать о том, что это стоило мне двух осколков кристалла, я не стал. Просто прошел в пещеру в более крепком слое почвы и дал Кану сигнал, чтобы тот обрушил проход. Вот и хорошо, теперь псам не то, что будет сложно сюда пробиться. Думаю, у нас есть шанс, что они вообще не смогут понять, в какую сторону им нужно копать, чтобы нас найти. Отступаем еще немного, по дороге разрушаем за собой проходы и встаем на отдых». Я принялся раздавать команды. «Кот, а нам точно стоит так рваться наверх?» Ко мне подошел Алекс и очень тихо задал этот вопрос, так чтобы никто не услышал, кроме стоящего рядом Кана. «Нужно», — бывший пленник ответил за меня. «Внизу, в проходе, прорытом торговой федерацией, слишком мало ресурсов, их не хватит для того, чтобы я смог собрать глаз пробоя». «А наверху?» Я остановил Алекса, собравшегося задать следующий вопрос. «Еще не время». «А наверху они точно есть? Плюс мир Атиса велик, там мы сможем укрыться от преследователей, в отличие от замкнутого пространства, которое почти полностью контролируют наши враги». Он практически озвучил мои мысли, не считая возможности найти ресурсы. Только что за название Кан упомянул. Атис не слышал о таком месте. Так называется этот мир, вернее, назывался. Путешественники из других слоев, первыми попавшие сюда, немного извратили произношение и обозвали его адом. А поправлять их было уже некому, все местные жители давно уничтожены. То есть ты знаешь историю этого места? «Если это так, я, возможно, смогу на многое взглянуть совсем по-другому». «Не так много, только основные вехи. Рассказать?» Он еще и спрашивает. «Конечно, да».